9. В маленьком магазинчике на задворках, где пахло несвежей рыбой и табаком, Генрик купил несколько банок консервированного мяса, упаковку пива и пару пакетов овощной смеси. Долго присматривался к мясному пирогу, но нескольких дней еды хватит. После всё равно перебираться на новое место. Решил буду лежать, слушать новости и читать книги. Генрик любил читать. Вряд ли кто-нибудь догадывался о его хобби. При их работе человек в свободное время можно было представить где угодно: в тире, тренажёрном зале, на скачках, даже на участке забойной местной свинофермы, но читающим электронные книги, да ещё философов это вряд ли. Он усмехнулся, не делая очевидного. Жизнь напоминала ему чёрную воронку. Он проваливался в неё всё глубже. Падение ускорялось. Он чувствовал это. Всё вокруг: смех, крики, музыка, речной песок, яркое солнце. Виделось словно сквозь вращающиеся стены. Он жил одними только инстинктами, и каждый раз, нажимая на спусковой крючок, он встил этому миру за бессмысленную жестокость. Он пытался понять, есть ли смысл в этом бесконечном падении. Старуха в чёрном несвежем платье, должно быть, родственница владельца магазина, стоя у окна, настороженно следила за его действиями, даже не пытаясь замаскировать своё внимание. Ожидала, наверное, что он выхватит дробовик или попытается смыться, не заплатив. Он угрюмо зыркнул на нее и получил в ответ такой злобный взгляд, что морщинистая корга показалась ему посланцем дьявола. — Вам доставить, сеньор? — поинтересовался продавец, с опаской косясь на его шрам. Хендрик покачал головой, протягивая карточку. — Нет, мне недалеко. И снимите мне три тысячи наличными, мелкими купюрами. Продавец отвел глаза. — Хорошо, сеньор, заходите еще. Взгляд старухи сверлил ему спину. Стайка маленьких голодных бандитов окружила его со всех сторон. Проклятье этого города. Синьор, помочь вам донести. Дай монетку, синьор. Синьор, я знаю дешёвых девочек. Пошли прочь. Они встали ровно на один шаг, чтобы через секунду возобновить атаку. Их можно было убить, но отогнать никогда. «Эти дьяволя-то из тех, что своего не упустят, ведь он не с покупки, а значит, деньжата у него водятся». Хенрик вспомнил себя в их возрасте, вспомнил, как колотил ногой в дверь в ванной и звал, и требовал, и скулил по щенячьей. Его мама, его красавица-мама, заперлась там и вскрыла вены кухонным ножом. Ее уволили с работы, просто так, без повода. Директор школы проявил грандиозную снисходительность и намекнул ей, что в их заведении воспитывается будущее нации». И он не хотел бы, чтобы к их неокрепшим душам прикасались люди, неспособные блюсти расовую чистоту. Это он об отце. Его мама, ее звали Ружица, когда-то вышла замуж за Игнасио Вольфа, человека с нечистой кровью, Метиса. Самого Игнасио месяц назад насмерть забили на дворе собственного дома, митингующие молодчики из числа активистов общества «Сила и Радость». Мама даже не успела снять траур. И вот она вернулась домой, приготовила обед, накрыла на стол. После заперлась в ванной, опустила руку в тёплую воду и полоснула по ней ножом. Хенрик вспомнил вкус того обеда. Переперчённое мясо, помнил, как стоял и смотрел на её бледное лицо, и почему-то его удивляла только эта странная вода, густо-красная, пахнущая железом. Он опустил в неё палец. Вода была холодной, а после его забрали в военную школу. Иво Карельевское высочество говорил в обращении к нации, что в Вальденбурге нет проблемы потерянных поколений. Он говорил: "Вы есть будущее, вы будете всё решать". В один прекрасный день старики исчезнут с горизонта. Генрик зло усмехнулся. С его горизонта давно все исчезли, но решают за него по-прежнему другие. "Эй, бандиты, держите", размахнувшись, он отбросил далеко в сторону несколько мелких монет. Под шум яростной схватки он юркнул в проходной подъезд и направился в своё временное жилище.